Глава вторая. Касса была в самом деле недалеко от помещений, которые на заводе занимало конструкторское бюро. Это Шелистов отметил сразу. Гудели голоса, работали и чертежники за столом, шумно обсуждались в накуренной комнате какие-то технические решения. В воспитательную лабораторию покатили на медицинской каталке какие-то приборы. Шелистов со всеми р а с к л а н и в а л с я пожимал руки. На р а с с п р о с ы как дела на 3 8 1 м первом заводе, с которого, по легенде, они с Васильчиковым приехали, отвечал больше сам инженер Васильчиков. Шелестов только отделывался общими фразами и уверенными междометиями. В кабинете главного инженера было тоже страшно накурено, и тот, извинившись, подошел к окну и открыл Насте шворточку. Из шворточки сразу полетели в комнату серебристые к р у ж а щ и е с я снежинки. А ведь скоро новый год. п о д у м а л с грустью Шерстов такой праздник любимый в нашей стране всеми от м а л а д о велика и снова он без особой радости ведь столько горя вокруг хотя нет у людей на улице да и здесь у рабочих на заводе лица одухотворенные нет не сломал фашист душу народа беда горя но глаза светятся от радости люди ждут любимой п р а з д н и к а значит есть вера в победу Главный инженер сел смотреть заявки, воздух в кабинете п о с в е ж и л Васильчиков вовремя отвечал на вопросы, не давая возможности ш е л и с т о в у опозориться и вызвать подозрения. Наконец главный инженер сверился с заявкой, написал прямо на ней свою резолюцию изготовить для завода номер триста восемьдесят один три экземпляра копии чертежа номер СМ ноль три триста шестнадцать три экземпляра копии чертежа номер БЛ ноль один двести пятьдесят шесть И четыре экземпляра копий чертежа номер в о с е м ь пятьдесят шесть. Короткий разговор о делах, об обстановке в стране, на фронте, о том, как работает и живется коллективу. И теперь Шелистов проявил больше инициативы и задавал свои заранее подготовленные и продуманные вопросы. Конечно, надеется, что главный инженер заявит, что в КБ есть саботажники, откровенные предатели и люди, торгующие государственными секретами. Было глупо. Но ощутить беспокойство, усталость от соблюдения крайних мер секретности, можно в беседе с человеком всегда, если он тебе доверяет. А не доверять товарищам с Московского завода у главного инженера оснований не было. А ведь он не мог не знать, что утечка имеется. Допрашивали и его, и главного конструктора, и ведущих специалистов, заведующих секторами. Осторожничает, обязательно должен осторожничать. Когда Шелистов и Васильчиков подошли к дверям комнаты копировальных работ, то сразу почувствовали запах х м м и а к а Да, сразу подумал Максим, а ведь таком й такие работы провернуть не удастся. Так п р о п а х н е ш ь а м и а к о м что других подтверждений твоей вины и не надо. Любопытно, надо это обдумать. Девушка в защитной маске и больших очках возилась возле вытяжного шкафа, в котором, как понял Шелистов, и происходил основной процесс копирования. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на вошедших. Вам что, товарищи? Несмотря на то, что голос был значительно приглушен плотной защитной маской, ш е л е с т о в г о он понравился. Мелодичный, приятный голос, н е р е ш е н н ы й юной свежести, похожий на журчание лесного родника среди папоротников. Что-то меня на романтику потянуло, с и р о н е е подумал о себе Максим, но потом спохватился. Нет, это просто работают рефлексы. Ему общаться с этой девушкой как со свидетелем в лучшем случае, как с подозреваемой в худшем. И сейчас с первых же шагов он просто привычно начал составлять с в о е мнение о человеке, о манере его поведения, о том, скрывает что-то человек или нет, боится или нет, есть ему что скрывать или он весь на виду, как раскрытая книга. Да вот Васильчиков в о п р о с и т е л ь н о глянул на Шелистова и протянул девушке направление с резолюцией. мы и закопиями чертежей. Девушка отошла к окну, с д в и н у л а маску на подбородок и сняла защитные очки. Прочитав резолюцию главного инженера, она устала, улыбнулась и пообещала: "Приходите закопиями завтра утром, товарищи. Я все сделаю. Утром?" Изумился Шелестов, хотя прекрасно было осведомлен, что два из трех чертежей еще не готовы к копированию, что еще идут работы по внесению изменений в окончательный вариант проекта. Красавица, ты нас без ножа режешь? Во-первых, я вам не красавица. Как-то уж очень под е т с к и нахмурилась и возмутилась девушка. А во-вторых, есть определенный порядок. ч е р т е ж и в е д ь не у меня здесь лежать. Я их должна заказать у конструкторов, подготовить к работе р е а к т и в ы о оборудование. Вы думаете, что это все так быстро, как при помощи волшебной палочки? Ну что, в а л и н а за с м е я л с я ш е л и с т о в Ну считайте, что я пошутил, а насчет красавицы это было сказано серьезно. А что, правда такой долгий процесс? Я как-то у нас не сталкивался с такими работами, все больше в цеху. Конечно, долгий. Уже миролюбиво ответила девушка, тряхнула своими светлыми волнистыми волосами и принялась рассказывать, как происходит процесс копирования чертежей. Бедная вы бедная, шутливо сказал Шелестов, п о к а ч а в головой. А как же вы на танцы в заводской клуб пойдете? Вы же вместе с одеждой, наверное, так здесь за день аммиаком пропахнете, что никакая баня не поможет. Шутка, конечно, была не очень вежливая по отношению к девушке, но иного выхода Максим не видел. Слава богу, Алина не обиделась или не подала вида. Она просто сказала, что приходится на работе ходить в одной одежде, не считая лабораторного халата, а за пределами завода в другой. Но запах никуда не денешь. Да что такое запах завода, когда такая война, весь народ сражается, кто в тылу, кто на фронте. В такое время думать о таких пустяках, как запах или танцы в клубе. Шелестов кивнул Васильчикову, и тот начал играть свою роль, о которой они договорились заранее. Сам он отправился по другим делам. Самым важным у него были в с т р е ч и и знакомство с лейтенантом Филоновым. Алина, вы знаете, мы немного ошиблись. Виновато за улыбался Васильчиков, когда Шелестов вышел. Может, вы сделаете нам с т р е т ь е г о ч е р т е ж а не четыре, а пять копий? Вам же не трудно, правда? Да вы что же такое мне предлагаете? Вы же сами на заводе работаете и знаете, что категория проектных чертежей попадает под гриф для служебного пользования, секретно и совершенно секретно. Я же за каждую копию отчитываюсь, каждой копии свой номер присваивается, они все регистрируются. Глупости вы мне предлагаете, дорогой товарищ. Честное слово, даже с т ы д н о мне за вашу безграмотность. Да я же первый раз в конструкторское бюро попал, Алина. Что ж вы так судите меня строго? начал оправдываться инженер. Раз все так строго, так я дождусь вашего главного инженера и оформлю заявку еще на одну копию. Я просто думал, что вы быстро сделаете, а он, неизвестно, насколько уехал. Пока Васильчиков оправдывался, радуясь, что копировальщица его так сходу и решительно отшила, Шелестов крутился возле кабинета уполномоченных НКВД. В этой части здания ему делать было абсолютно н е ч е г о И если бы кто-то задал ему серьезный вопрос: а что это вы, товарищ командировочный, шатаетесь по территории завода, когда прибыли вы в ОКБ двадцать один? А какие это у вас еще дела появились и что это вы тут высматриваете и вынюхиваете? И все так далее и тому подобное. Конечно, лично для подполковника Шелистова такие вопросы страшными не были и никаких последствий не имели бы. Но вот для инженера Шелистова ситуация была бы крайне неприятной. Главное, что и в дверь не постучишься. А Максиму не хотелось попадаться на глаза капитану Морозу. Его контакт с Филоновым не должен кому-то броситься в глаза. Наконец в коридоре показалась стройная фигура молодого лейтенанта, затянутая ремнем в талии поверх шинели, форменная шапка чуть сдвинута на одну бровь. л и х о й парень, подумал Шелестов, такие девушкам нравятся, если еще и не глуп. Хотя начальник местного управления НКВД Карев хвалил Филонова. Ладно, выбора все равно нет, а свой человек на заводе нужен по зарез. С капитаном Морозом к а ш а не сваришь, такое мнение было и у Карева. Хотя гарантировать, что какой-то из оперативников на заводе не помогает врагу, он не мог. Профессиональная осторожность или интуиция, но теперь это не важно. Теперь придется самим разбираться, понимал Максим. И очень хорошо, что капитан Мороз уехал. Нет его в городе, значит, не надо опасаться, что он увидит, как я разговариваю с лейтенантом. Разрешите, вежливо поинтересовался ш е л и с т о в входя без стука в кабинет солдом Зафилоновым. Слушаю вас. Лейтенант, начавший расстегивать шинель, обернулся и строго посмотрел на г о с т я Меня прислала к вам ваша тёща. Медленно, старательно выговаривая слова, начал говорить слова по роля шилестов. Сообщить, что гуси здоровы. Ветеринар выдал справку. На справке не было печати. Чуть п о м е д л и в ответил Филонов. Тёще придётся ехать в город. Здравствуйте, Максим улыбнулся и протянул лейтенанту руку. Встретиться и поговорить нужно обязательно сегодня. Время не терпит. Да, я понимаю. Как мне вас называть? В глазах Филонова блеснул огонь казарта. А парень-то соскучился по настоящей работе. Понял Шелестов. н а Зовите меня Максим. Надеюсь, вам не надо напоминать, что о нашем знакомстве, нашей встрече и других наших делах говорить никому нельзя, даже капитану Морозу. Законы оперативной работы. Это напоминание о ш е л и с т о в сделал потому, что блеск в глазах лейтенанта ему понравился и не понравился одновременно. Такой работой надо заниматься без азарта. Это не карточная партия и не л и х а я сабельная атака кавалерии. Оперативная работа — это кропотливая работа, требующая терпения, методичности, развитой интуиции и хорошей реакции. Ситуация может меняться очень быстро, и нужно всегда принимать быстрые и правильные решения. Эмоции в такой работе не помощник. Олег Иванович Карев шел по перрону нетерпеливо, вглядываясь в з а и н д и в е в ш и е окна вагонов. Десятый вагон, да, Оксана должна быть в этом вагоне. Не любил он отпускать жену одну. Сейчас на железной дороге столько шпаны карманников, но что делать при его работе, он не имеет времени сопровождать супругу. Да что там сопровождать? Поспать и то некогда, если ты возглавляешь местное управление НКВД. Да еще в военное время. Родители Оксаны уже довольно преклонного возраста, но в деревне им жить все же сей час лучше. Да и некуда их забрать, когда Олег Иванович с супругой живут в однокомнатной квартире, с продуктами в городе плоховато. Конечно, на продуктовой карточке мужа прокормиться можно. Но у стариков в деревне погреб из а п а с ы сделанные со своего огорода. Отец хороший обувщик, к нему все село носит чинить обувку, и это хорошее подспорье старикам. Денег никто не предлагает, больше несут съестное да что-то из одежды. Плотник вон за ремонт обуви своей семье бесплатно старикам крыльцо починил, тоже неплохо. Другое дело, что в деревне с лекарствами плохо. Аптека за столько верс, что впору только на машине или на лошади ехать. А откуда у стариков лошадь или машина? Вот и приходится жене хоть раз в месяц она ведоваться зимой к родителям. У отца сердце сдаёт, у матери ревматизм, головные боли не отпускают. Как тут без лекарств? Олег, я здесь! Раздался знакомый голос. Карив повернулся и увидел жену в дверях пассажирского вагона. Она махала рукой, прижимая к груди обычный солдатский вещевой мешок. Опять с гостинцами. Ну что с ними делать? Он поспешил к вагону, подавая жене руку и помогая спуститься на платформу. Оксана щебетала безумолку, стараясь сразу передать все новости. Была у женщины такая особенность: она, когда уставала, всегда много говорила. Это как у больного в горячечном бреду. Но стоит ей сейчас попасть домой, согреться после холодного продуваемого вагона, напиться горячего чая, и Оксана сразу замолкнет, ее взгляд п о м у т н е е т Она заберется в любимое кресло под торшером, накроется большим пуховым платком и будет дремать. Вот неугомонные старики, проворчал Олег Иванович, взвешивая в руке вещмешок. Что на этот раз? Окорок и пирожки с вареньем, деревенские. Это не старики, вздохнула жена. Хорошо, что я вчера приехала, хорошо, что я оказалась врачом. Что произошло? Насторожился Карев, подводя жену к машине и помогая ей забраться на переднее сиденье. Мальчишка чуть не погиб, если бы не я, то конец пареньку. Подавился, стал задыхаться. Какая-то старуха пыталась помочь и сделала только хуже. Пришлось сделать прокол ножом, чтобы он мог дышать. Оксана покачала головой и махнула рукой. Не хотела брать, так родители чуть ли не в ноги упали. Спасительница же. Родителям бы оставила, проворчал о л е г Иванович, заводя мотор. Не успела, они прямо к поезду принесли свои подарки. Мне и самой неудобно, правда? Оксана снова махнула рукой. У тебя то тут как дела? Ты плохо выглядишь. Мне кажется, что ты не спал с тех пор, как я уехала. И м е ш к и под глазами. Тебе сердце нужно подкормить. Завтра же пойду на рынок и куплю тебе ягоды бояршника. ы Буду поить тебя отваром. Отваром? Это хорошо, задумчиво ответил к а р е в а сам подумал о том, что жена будет в панике, потому что сегодня ему снова не ночевать дома. Не положить голову на подушку до самого утра. Карив украдкой с нежностью посмотрел на жену, сколько же она перенесла с ним. Неспокойная жизнь с мужем, если он служит в НКВД, и ведь все терпит, все переносит стойко и мужественно, как жена чекиста. Многое понимает, а многом не говорит, но порой достаточно одного теплого взгляда, одного прикосновения руки и сразу понятно, что хочет сказать женщина, которая рядом с ним идет по жизни. Вот уже двадцать пять лет, а говорят такие взгляды и такие прикосновения только об одном. Все хорошо, я рядом, я с тобой, чтобы не случилось, я останусь с тобой до конца, до последнего дня. Ох, душа моя, степлом подумал а л е к Иванович. Потерпи, потому что тяжело всем. Сломаем эту войну и заживем мирно и красиво, как мечталось когда-то в молодости, а сейчас... Сейчас меня ждет оперативная группа из Москвы, да еще с особо секретным заданием по линии контразведки, р и разобраться бы в своих рядах на заводе. Ведь дело сложное, важное, какое уж тут с о н Это ты, моя голубушка, в госпитале у себя можешь хоть полчасика на кушетке подремать. Максим думал об этом, когда шел на место встречи по еле освещенной улице. Ночь была пасмурной, хотя и безветренной. Сухой снег под ногами почти не скрипел, но утоптанных тротуарах и дорожках на проезжей части улицы его не осталось практически совсем. Оставив машину на соседней улице, ш е л е с т о в перешел проходными дворами на к у з н е ч н у ю улицу. До встречи оставалось две минуты. Максим думал о том, что он может быть перестраховывается, но сравнив риски, решил, что так и надо. Они ведь не банду пытаются разоблачить, не группу уголовников. О вражеского разведчика, который уже почти проник в конструкторское бюро и получил доступ к секретной информации, касающейся новых разработок для современного и перспективного советского истребителя, тут рисковать нельзя. Тут не два, а двадцать раз перестраховаться надо, пока сделаешь следующий шаг. с п у г н и т ы й вражеского шпиона и все, уйдет в тень, ляжет на дно, обрубит все контакты и все, ты его больше не найдешь. А он начнет пользоваться запасными, ранее подготовленными каналами связи новыми контактами. И поэтому Шелистов с такими предосторожностями назначил Филонову встречу не в том районе, где находилась конспиративная квартира. Поэтому он и машину оставил за квартал от места встречи и на соседней улице. И время назначил точное, чтобы встреча произошла мгновенно, чтобы лично убедиться, что за лейтенантом нет хвоста. чтобы сразу увести его проходными дворами подальше от места встречи и покинуть район. Ставки в этой операции слишком велики. Выглянув из подарки, Шелестов бросил два быстрых взгляда вдоль улицы в одну сторону, потом в другую. Через перекресток справа проехала легковая машина, слева быстрым шагом, укутав лицо шарфом, прошел мужчина в зимнем пальто и ш а п к е п и р о ж о к к о где горели окна в домах, дежурное освещение хлебном магазине, который закрылся час назад. Шелестов не стал расспрашивать лейтенанта, с какой стороны он пойдет к месту встречи. Это было бы подозрительно. Да я оперативнику самому решать, в какой момент и каким путем идти. Он знает этот город лучше всех. Вот мелькнул полушубок и Кубанка. Молодой человек шел быстрым шагом на распашку. По походке Шелестов сразу узнал Филонова. А вот ю ф т е в ы и сапоги он надел зря, по ним сразу можно узнать военного, милиционера, который переоделся в гражданскую одежду. Шелистов стараясь сильно не высовываться из-за угла ждал приближения лейтенанта, пока кажется никого на улице нет, нет признаков слежки за оперативником. За себя Шелистов был спокоен, за ним хвоста не было точно. Когда до арки, под которой стоял Шелистов, Филонову осталось сделать всего несколько шагов. Максим медленно вышел на улицу, остановился, отметил, что лейтенант его увидел и узнал, и тогда он снова вошел под арку и обернулся. Через несколько секунд появился и оперативник. Все чисто? Быстро спросил Шелистов. Филонов молча кивнул, и тогда Максим, повернувшись, повел оперативника дворами к машине. Они шли быстро, обходя подъезды, заснеженные кусты и лавочки во дворах. Несколько раз Шелистов проверялся, но слежки не заметил. Радоваться было пока ничему. Не факт, что слежки нет, если ты ее не заметил. Именно для такого случая Максим и приметил старую трансформаторную будку. Она была пуста, и дворник, чтобы туда не таскали мусор, не лазили мальчишки, не заходили и не гадили собаки, привязал дверную ручку проволокой. ш е л е с т а в проволоку перекусил по сатижам, и но оставил видимость, что она цела. И когда они с Вилоновым подошли, он остановил оперативника. Тихо открыл двери, кивнул, чтобы тот вошел. Они простояли в будке минут пятнадцать и начали замерзать. Через большую щель хорошо был виден двор. Если бы кто-то шел за ними, то ему было бы не миновать будки. Но во дворе по-прежнему было пустынно, было чисто. Тихо спросил ш е л е с т о в Филонова, прежде чем покинуть будку и идти к машине. Да, я проверялся, помедлив, ответил л е й т е н а н т Никто за мной не следил, а вы думаете, что? Потом поговорим о том, что я думаю, остановил оперативника Максим. А сей час тихо выходим и направо. Там на улице моя машина. Сосновский давно еще работая до войны в Германии усвоил искусство слежки, способы ее определения и ухода из под наблюдения. Он был разведчиком, но под легальной дипломатической крышей. И Михаилу приходилось очень часто уходить из-под наблюдения так, чтобы сотрудники Гестапо или СД не поняли, что он заметил с л е ж к у и пытается сбросить хвост. Сосновский научился уходить из-под наблюдения не навязчиво, как бы случайно. И сейчас, проверяя, есть ли с л е ж к а за Филоновым, он у м у д р я л с я не выдать себя, не показать, что ведет наблюдение за наблюдателями, а то, что они есть, он понял сразу. т в о е и действуют они не очень профессионально. или новички, не очень опытные люди, или уверены, что объект даже не подозревает и не думает о том, что за ним кто-то может следить в таком глубоком тылу. Они шли за Филоновым от самого его дома, сразу взяв его под плотное наблюдение с двух точек. Один в темном пальто все время прятал лицо в воротнике, и то и дело прижимался к стенам, когда лейтенант оборачивался на перекрестках или возле дверей магазинов, имитируя свое желание войти в магазин. Глупо, ведь все знают, что в это время большинство магазинов уже закрыто. А вот второй в сапогах, ватнике и коричневой меховой кубанке на голове действовал более умело. Он порой приближался сзади к Филонову на расстояние метров в двадцать, скрываясь то за стоявшим у тротуара грузовиком, то за пачкой красного кирпича, уложенного возле жилого дома. Сомнений и предположений у Сосновского относительно этих людей было много. И еще больше у него было желание побеседовать с наблюдателями, но самым главным в данной ситуации было избавить Филонова и Шелестова от х в о с т а Или это наблюдатели от местного фигуранта какого-то дела, которое вели Филонов и Мороз, или это люди немецкого разведчика, который догадывается, что его присутствие в Горьком НКВД вычислил. Были и другие варианты, например, просто грабители или дружки некоего муженка, ь чьей жене Филонов мог оказывать знаки внимания, симпатичный уверенный в себе парень. Почему бы не возникнуть и такой ситуации? А мы голову ломаем, глупо, но возможно. Насколько Михаил помнил расположение улиц, через двор он мог выйти на соседнюю параллельную улицу, а потом у хлебного магазина вернуться опять на кузнечную. Для совершения такого маневра Сосновскому пришлось немного пробежаться, а при выходе из следующего переулка постоять и отдышаться. Чистым морозным воздухом дышалось хорошо. Сразу в с п о м н и л а с ь последняя иранская операция, с неизгладимыми воспоминаниями о камнях, пыли, сухой траве. Ничего нет краше и приятнее русской земли, подумал Михаил, вдохнул еще раз и поддернул рукава меховой куртки. Мимо прошел Филонов. Ему до места встречи с Максимом оставалось пройти пять домов по этому переулку, выйти на соседнюю улицу и по ней пройти еще три дома до арки. Самое удачное место, усмехнулся Сосновский. Место тихое, издалека его не видно. Пешеходов и так в это время мало, а тут их вообще не бывает. Еще минута и мои гаврики будут здесь. Прислонившись плечом к кирпичной стене, Михаил прислушивался к звукам, доносившимся с соседней улицы. Вот кажется и шаги. Они должны войти сюда вместе. Если нет, то придется п е р в о г о задержать, чтобы дать возможность вступить со мной в беседу и второму. Переоценил я вас, подумал Михаил, когда в переулок свернули сразу двое. И тот в пальто с поднятым воротником и второй в фуфайке шли торопливо, не переговариваясь. Они были очень удивлены, когда от стены лениво отлепился высокий незнакомец и шагнул им навстречу, сразу одним движением перекрывая им путь. Судя по взглядам, они еще не поняли опасности и не заподозрили связи между тем, что делали сами, и тем, что происходит. А что Горишки? Огоньку не найдется! Развязным тоном о с в е д о м и л с я Сосновский, гоняя из одного угла арта в другой незажженную папиросу. Свои руки он в карманах не держал, как его противники. Они ни на секунду не оставались у него на месте. Михаил то прихлопывал ими по бедрам, то потирал в предвкушении от удовольствия закурить. т о делал жесты, обозначавшие процесс прикуривания и затяжки папиросой? В свое время Сосновский наблюдал одного такого уголовного уникума, который ж е с т и к у л я ц и я просто выводил из себя любого собеседника. Подобное поведение сбивало с толку, не давало сосредоточиться. Собеседник, особенно новый, никак не мог взять в толк, о чем речь и чего ждать от этого человека. Потом перед зеркалом Михаил долго тренировался, наблюдая за собой, и был удовлетворен тем, что почти точно скопировал подобную блатную жестикуляцию. Свои иметь надо, буркнул мужчина в в а т н и к е и попытался обойти Сосновского справа. Что ты сказал, фраерок? Сосновский ловко поймал мужчину за верхнюю пуговицу на ватнике и дернул его на себя. Как и предполагалось, пуговица с треском оторвалась и осталась в руках Михаила. Мужчина буквально захлебнулся от возмущения, хотя второй, следовавший за ним, остановился с довольно настороженным видом, продолжая держать правую руку в кармане, а левой придерживая воротник пальто у подбородка. Сосновский хорошо знал, что когда в такой ситуации не вынимают руки из кармана, то там, скорее всего, д е р ж а т пистолет. Но мало кто умеет стрелять через карман. Это только кажется, что легко. На самом деле повернуть ствол пистолета или нагана горизонтально и точно направить на жертву с первого раза может и не удастся. Узкий карман, толстая подкладка пальто и это сопротивление нужно преодолеть. Тут тренироваться надо долго и старательно. Нет, не станет он через карман стрелять, если у него там в о л ы н а С усмешкой подумал Сосновский. Не рискнет. Промах может стоить дорого, а жить хочет каждый. Слушай, ты шкет. Вдруг пошел на сосновского м у ж ч и н а в фуфайке, сразу потеряв самообладание и здравое мышление. Расчет оказался верным. Мелкое хамство не столько существенное физически, сколько выводящее из себя морально и эмоционально. Это как будто ты шел, а тебе подошли и наглоп л ю н у л и на пиджак. Просто так из желания нахамить. Только у этого типа, судя по р о ж е должен быть какой-то козырь. Не только же он попёр на меня с выпеченной челюстью. Что-то у него за душой должно быть посильнее челюсти, подумалось Михаилу, и он не ошибся. Его противник выхватил из рукава, как фокусник, короткий шланг, обмотанный на конце черной и з о л я ц и о н н о й лентой. Или песок внутри, или стальные шарики, так а д а л с я Михаил. Один такой хлесткий удар и он у меня или руку сломает, или голову проломит, или распорит кожу до кости. Сосновский не стал ждать, пока этот человек займёт позицию для нанесения удара или просто размахивая шлангом устроит перед собой непроницаемую веерную защиту. Да и времени уже не было на эти игры. Пора было заканчивать, пока ситуация располагает и пока ничего не усложнилось. Мужчина размахнулся, Финка сама выскользнула из рукава Сосновского и плотно легла в его ладонь. Пока шланг летел назад, для замаха он успел силой нанести удар носком сапога подколенную чашечку своему противнику и, выбросив вперед левую руку, чтобы блокировать в области кисти возможный удар, Михаил всем корпусом ринулся вперед и снизу вверх молниеносным движением полоснул отточенным как б р и т в а клинком по горлу жертвы, перехватив руку мужчины. Михаил оттолкнул смертельно р а н е н о г о человека к стене дома. Тело еще падало, а он уже оказался перед вторым противником. Человек в пальто с перекошенным от напряжения лицом все дергал и дергал руку из кармана. Там действительно был пистолет, и он зацепился за подкладку кармана. Он так и не успел вытащить оружие, когда Сосновский подсечкой и п о д щ и к о л о т к и опрокинул его на снег. Во время падения противник все же нажал в кармане на спусковой крючок, но выстрел, заглушенный подкладкой пальто, прозвучал так, что его скорее всего не услышали даже на соседней улице или в квартирах окружающих домов. Сосновский уронил человека так, что тот упал лицом вниз. Михаил навалился на него всем телом и прижал его к снегу коленом. Рисковать и пытаться пробить одним ударом ватную подстежку зимнего пальто Михаил и не собирался. Он просто рывком со спины отогнул воротник пальто и силой с всадил лезвие финки противнику в шею у самого основания черепа, оглянувшись по сторонам и удерживая все еще подергивающееся тело, Сосновский выдернул свое оружие из шеи незнакомца, старательно вытер с лезвия воротником убитого кровь и снова сунул в рукав куртки. Вокруг растекалась и впитывалась в снег кровь. с п л ю н у в Михаил торопливо двинулся в сторону соседней улицы. Кажется, обошлось. Давай чайку, предложил Шелистов, когда они разделись и уселись за стол под большим зеленым абажуром. Дом был старый, трехэтажный, и в эту часть коридора можно было попасть по второй лестнице, что давало возможность лишний раз не попадаться на глаза соседям. Да и лампочка здесь почему-то всегда не горела. Лейтенант согласился попить чаю. Зябка, потирая руки, о н о с м а т р и в а л стены квартиры, на которых в большом количестве кнопками были прикреплены фотографии из жизни какой-то семьи. Чайник быстро зашумел на электрической плитке. Шелестов заварил чай и налил его в стаканы с подстаканниками. Но что, Павел? Давай говорить о делах. Время позднее, о д е л еще у нас много. Шпион у вас в Горьком сидит, опытный, умный. щ у п а л ь ц а запустил к вам на завод. Да я в курсе. Виновато опустил голову ф и л у н о в Материалы из нашего конструкторского бюро к фашистам попали. Только вот я спросить хотел, а точно из нашего КБ? Ведь материалы из КБ на завода уходят, на которых самолеты лавочки на собирают. Может оттуда? Не может, Павел, строго сказал ш е и е т о в И ты бы не привыкал мыслить таким образом. Это не твое дело, что там уходит с других заводов и уходит ли. Главное, чтобы ты за свой фронт отвечал и со стопроцентной уверенностью мог сказать, что у вас в горьком утечки нет и быть не может, потому что работа по соблюдению секретности поставлена как надо. Можешь такое заявить? Не могу, промямлил Филонов. Он хотел еще что-то добавить, но покраснел и снова опустил голову. Но Шерестов заметил, хорошо понял, что покраснел лейтенант не от стыда, а от злости, которая полыхнула в нем сейчас, как факел. Так полыхнуло, что горло сжала, слова не вымолвишь. Шелестов специально сгустил краски, чтобы этот молодой чекист не начал говорить, что к нему претензий быть не должно. н е он тут главный, не ему решать. Инициативу его д у ш а т п р е д л о ж е н и я его не принимаются. Не стал он этого говорить. Похвально. Не надо парня мучить, а то обида, плохой помощник делу, опыта у него мало, может и перегореть желание служить в органах. А парень, как говорил Карив, надежды подает. Промолчал, молодец. Усмехнулся Шелистов и снова отхлебнул из стакана. Ты прав, конечно. К тебе какие претензии? Но я ведь приехал не претензии предъявлять и слухи собирать, с клоками заниматься. Я со своей группой приехал для того, чтобы помочь вам здесь на месте прекратить утечку секретных данных и разработках и поймать немецкого шпиона. Так что обиды и всякие ненужные эмоции в сторону, дружок. В голове только мысли о д е л и и ничего больше. Договорились? Так точно. Вздохнул Филонов и посмотрел более уверенно. Давай рассказывай, какие версии у вас в работе с капитаном Морозом. Собственно, версий у нас не так много. А уж если вы спросите по фамильный список подозреваемых, то там окажется всего один человек, и то только потому, что Иван Карпич так считает. Вот кажется ему, что инженер Викулов, который погиб во время испытания авиационного двигателя, виновен в этом взрыве, что он вредитель и пособник немецкого шпиона. И где же сам шпион, по мнению капитана Мороза, не на заводе? И он говорит, что нужно изучать связи Викулова, хотя связей у него никаких в горьком нет, потому что он с дочерью приехал сюда с Урала всего полгода назад. Я проверял перекрестно его досье на Урале. Нет, не может в и к у л о в быть ни вредителем, ни пособником врага, и даже не потому, что ты влюблен в его дочь, напомнил Шелестов. Алина, между прочим, серьезнее других относится к соблюдению секретности и порядку в документообороте, тихо заметил Филонов, а потом уже громче и с вызовом заявил: "Да, я люблю ее, и она меня любит, но это никак. Ты не кипятись, Павел", остановил Шелестов оперативника. Люби кого хочешь, если твое сердце так хочет. Ты главное о д е л и думай постоянно работе своей. Ты чекист, а это долг превыше всех остальных. Не должно тебя ничто останавливать, если придется схватить врага или пособника врага за руку. Главное, чтобы у тебя любовь к родине была сильнее, была на первом месте и ничто бы ей не мешало. Вы мне не верите? Не верил бы, сейчас не разговаривал бы, а просто отстранил бы от работы. спокойно заметил Шелестов. И майор к а р е в тебе верит. Он рекомендовал с тобой говорить открыто. С капитаном Морозом открытого разговора не будет. Как оперативный работник он нам с е й час помочь не может. Квалификация у него довольно низкая и низкая обучаемость. Тужится он, старается, но толку от этого мало. Еще и тебя своими т идеями тормозит. Но и хватит об этом. Мороза пока трогать не будем, иначе враг заметит перестановки и о многом догадается. А нам сейчас надо, чтобы враг успокоился, не сомневался и не опасался. Итак, давай еще раз. Какие ф а к т ы могут говорить о том, что инженер Викулов вредитель или предатель? Думай. Хорошо, согласился Филонов и задумался. Если Викулов был заинтересован в том, чтобы сорвать работы по двигателю с новыми усовершенствованиями и деталями... то он мог что-то нарушить в работе двигателя только в последний момент перед самым его запуском на испытательном стенде. Раньше постороннее вмешательство могли заметить конструкторы и инженеры сборщики. Хорошо, дальше. Почему произошел взрыв так рано, что он не успел уйти за защитные экраны? Лейтенант снова задумался на какое-то время. Тоже можно объяснить. Не успел учесть возможных последствий с необходимой точностью. Он же инженер энергетика, не двигателист, не механик по двигателям внутреннего сгорания. Логично, но ты забыл про ответ на самый главный первый вопрос: зачем ему это было нужно, даже если он враг? Что дает эта диверсия? Я слышал, как отзывались об этой трагедии конструкторы. Ведь повторить конструкцию они могут без труда, но теперь им не повторять нужно, не собирать новый двигатель с данными изменениями и дополнениями. Им теперь надо разобраться в причинах аварии. Если произошел взрыв и неясны его причины, то такой двигатель пускать в производство нельзя. Это же очевидно. Значит, будут разбираться, изучать остатки двигателя после взрыва. А все это затормозит планы по вводу новых систем, затормозит выполнение задания Государственного комитета обороны. Уничтожение опытного образца всегда приводит к незапланированным потерям времени и сил. Что авария с двигателем на стенде, что с опытным образцом самолета во время первых вылетов. Убедил, давай дальше, кивнул Шерстов. л Про подозрения насчет Алины Викуловой я тебя не спрашиваю. Тут личные отношения. По всем нашим правилам ты не имеешь права ее обсуждать и оценивать. Теперь скажи, кто еще мог приложить руку к аварии и кто может копировать чертежи и передавать их немецкому шпиону. Копировать с помощью техники из лаборатории копирования, где Алина работает, не может никто, кроме лаборантов. Это я знаю. От этих запахов не избавиться, и эти запахи вызовут здоровое любопытство у каждого начальника, если подчиненный не должен был заниматься копированием. Но дело в том, что чертежи узлов и новых инженерных решений скопированы другим способом, с помощью фотоаппарата специального устройства именно для микросъемки. У нас с тобой, Павел, должен сформироваться иной круг людей, которые имеют возможность копировать чертежи. Давай думать. Коган вошел в пивную и осмотрелся. Типичная забегаловка на окраине, прокуренная и не очень чистая, и в ъ е в ш и й с я в стены запах пива, соленой рыбы и дешевого табака. И это, несмотря на то, что стены почти всюду обложены стеклянной плиткой, которая моется различными средствами. И не дает возможности развиваться всякой антисанитарии. Должна мыться, как и полы. Вон те с рваным линолеумом, по которому сейчас уборщица, одетая в черный халат, возит грязной половой тряпкой на швабре. Голко отдаются под низкими сводами голоса подвыпивших, возбужденных алкоголем мужчин хриплый неестественный смех. Контингент тоже довольно однообразен. Собственно, посетителей этой забегаловки можно разделить на три категории. Первая это обычные выпивохи, любители пива, которых хлебом не корми, дай сбежать из дома и нырнуть в такой вот подвалчик, ь и не волнует их ни что и ни кто. Только пиво и б е с т о л к о в ы й треп ни о чем с такими же отупевшими типами. Другая категория это законченные алкаши, потерявшие человеческий облик. Они ходят сюда в надежде встретить кого-то из знакомых, кто жалится и нальет немного беленькой или хоть позволит допить п и в о из его кружки. Ну и третья категория – это люди деловые. Для них важно затеряться в толпе, чтобы обсудить свои сомнительные д е л и ш к и Те, кто приторговывает краденым, дельцы черного рынка, торгующие в принципе тем же краденым, но только украденным у государства со складов и столовых, детских учреждений и госпиталей. Среди них частенько попадаются и б л а т н ы которые назначают тут встречи своим чужим. Они обсуждают и планируют свои темные д е л и ш к и Кокон. безошибочно определил в трех мужчинах, стоявших за высоким столиком у стены уголовников, в этих заведениях не сидели за столами, здесь стояли, облокотившись на высокие столы, пили пиво. даже от двери он разглядел наколки на пальцах, не говоря уже о м и м и к е и ж е с т и к у л я ц и и в ы д а ю щ и х в мужчин а х б л а т н ы х это не высшая каста уголовного мира, это послушные исполнители, это самостоятельные урки, которые промышляют на свой страх и риск. И Коган, прихватив с прилавка две кружки пива, двинулся к намеченному столику. Подойдя, он со стуком поставил свои кружки на свободное место. п о з д о р о в е ч к у буркнул он, не глядя на уголовников, и принялся доставать из бокового кармана короткого драпового пальто газетный сверток, в котором приготовил воблу. Не помешал. Коган не смотрел на этих людей. Он их р а с с м о т р е л пока стоял у входа, пока шел с кружками через весь зал между тесно составленными высокими столиками. Сейчас он, не глядя на них и старательно очищая от кожи воблу, просто чувствовал их. Этот справа нерешительный. Он удивленно таращился на своих дружков, не зная, что делать и как себя вести. Черт его знает, этого л у п о г л а з о г о н о с а т о г о мужика. Мало ли кто он такой. то ли послать его о сложным сочетанием слов на воровском жаргоне, то ли сразу п е н д е л ь отдать под зад, чтобы летел к выходу, а может и просто прижать к печени Финку и спросить с него. И потому, что этот тип лет тридцати был такой нерешительный, Коган и оставил его по свою правую руку, как самого неопасного. Второй лет н а п я т ь постарше, с а п у х ш е й и старательно н а п у д р е н н о й скулой, вчера, видимо, перебрал и с кем-то хорошо подрался. И кулаки сбиты из кула. И баб любит. Этот не озлобленный, этот просто ждет команды того, у кого вес в криминальном мире побольше. А тот как раз стоит по другую сторону стола, напротив, и сверлит незнакомца недоброжелательным взглядом. Не хороший у него глаз и шрам на щеке, который он старательно прикрывает краем шарфа. Не хороший. Но и этот не станет кидаться на незнакомого, пока не уяснит себе его масти и не оценит его положение в воровской иерархии. И этому третьему очень не нравилось, как наглый незнакомец себя ведет. Идиотом надо быть, чтобы не понять, что ты встал за столик с б л а т н ы м и А он холоден у Грюм, даже как-то лениво себя ведет. Во б л у щ и п л е т в рот полоски кладет, пережевывает. И Коган решил как раз соленую рыбу и использовать, раз она попалась на глаза уголовнику, и он на ней внимание заострил. Подвинув газету на середину стола, Коган поднял кружку и буркнув «Угощайтесь», сделал несколько глотков пива. Чего хотел, дядя? Хрипло спросил мужчина со шрамом. Ты хозяйский что ли? Интерес у меня есть. Вижу, что не бандзуха, вот и подошел. Примечание б а н з у х а воровской ш а р г о н компания для выпивки. Снова проворчал Коган, не поднимая глаз. Голос его звучал уверенно и лениво, как будто он тут был хозяином положения. Эти интонации и его поведение явно бесили блатных, но и заставляли их опасаться незнакомца. Впрочем, не факт, что все закончится прилично. Такое развитие событий Борис тоже учитывал. Все-таки следователь особого отдела НКВД, это не следователь уголовного розыска. Специфика другая, знания и опыт соответствующие. Но Когану сейчас и не надо было лепить Горбатова. Главное, чтобы его боялись тогда эти трое не станут совершать поспешных и необдуманных поступков. Посоветоваться они захотят с теми, кто тут принимает решения, в их кругу, конечно. И Коган снова пережевывая соленые полоски рыбы заговорил: к о р е ш к а своего ищу я. Сюда поехал и пропал. Может, слышал кто про Калину?" с л ы ш ь ты? начал было тот, что стоял слева, уловив красноречивый взгляд человека с о ш р а м о м Но о к у г а н тут же его перебил таким ледяным тоном, что у всех троих внутри кишки свернулись, словно от ощущения, что холодная сталь финки вот-вот войдет в брюхо. Ты Рогане, з а г о л я й братишка. У меня интерес большой в вашем городке. Второй пропадет, ответ держать придется. Серьезный базар будет. Ты откуда такой взялся? Уже более миролюбиво и на вполне гражданском языке заговорил человек со шрамом. Отвечу, буркнул Коган и пожевав кусочек рыбки добавил: "Когда спросят. Хату Калина снять должен был. п р и з е м л и т ь с я хотели всем миром. Пропал Калина, а родственники волнуются. Вы угощайтесь, угощайтесь. Рыбка с речки, речка д а л е к я Про рыбака уж и забыли все. Если кто вспомнит или узнает, что про Калину, в накладе не останется." Хороший человек э т о благодарит. Я тут на рынке каждое утро бываю. Городок у вас хороший, интересный. Допив пиво из кружки, Коган вытер рот ладонью и не спеша двинулся к выходу. Все правильно, думал он. Уважение вызывает не тот, кто блатную музыку лучше знает, и этот со шрамом тоже так считает. А он у них во в т о р и т е т е Ничего, завтра они посмотрят на меня со стороны, убедятся, что они не наврал. Посмотрят, не т р у т с я ли поблизости о п е р а из уголовки, но послезавтра подойдут. Только не на рынке, а попозже. Вы следят меня и подойдут. И будет со мной разговаривать уже другой человек, который может и знает про Калину. Калиной был тот самый уголовник, который умер в больнице от ножевого ранения. Он успел шепнуть, что его послали узнать, что хочет тот человек, который ищет банду беспредельщиков. За самим Калиной никого не было. Он просто хотел сколотить такую банду раздела выгодная, но кто-то не поверил и п ы р н у л ф и н к о й в живот Калину прямо на улице. И когда майор Карев сложил в голове факты, он понял, что чужими руками группу на все готовых людей пытается подобрать вражеский шпион. И этот враг очень хорошо, как выяснилось, знает Советский Союз, раз умудрился даже проникнуть в уголовную среду. Он только предположил, а вот Платов собрал воедино все, что мог собрать из разных источников, и понял, что Карив прав. Ладно, запускаем в дело банду с е д о в а Коган остановился возле витрины магазина. Рассматривать тут было н е ч е г о Война одним словом с продуктами плохо. Хлеб да крупа, вон консервы. Не тот ассортимент, но хоть что-то есть. Коган, г л я н у в отражение в стекле, убедился, что за ним увязался самый молодой из этой троицы. Хорошо, заинтересовал я их. Усмехнулся Коган. Он осмотрел себя, глядя в стекло. Надо кликуху мне подходящую придумать. Филин, а что, очень даже похож. Тем более по ночам люблю мышей давить. Хмыкнув, Коган двинулся дальше по улице, прикидывая, в каком месте удобнее избавиться от хвоста.